Глава 21.2 Очень не хотелось быть покалеченной, но Кириана я все равно не отпустила. Продолжала делиться своими силами, одновременно взывая к его драконьей сути. Если он не очнется, нам конец. Меня отправят к менталистам, предварительно переломав ноги, чтобы больше не доставляла проблем и не пыталась сбежать, а самого Кира порубит на мелкие кусочки в угоду толпе. «Давай же!» — осипшим голосом шептала я, наблюдая за тем, как воин и его чудовищный меч становились все ближе. «Кир!» да «Допрыгалась девка!» Я только успела нагнуться, сильнее прижимаясь к неподвижной груди Саорца, как над головой раздался чудовищный свист коленка. «Мамочки!» Я зажмурилась, сжавшись в комок и пытаясь стать невидимкой. «Страшно до одури!» Но кто я такая, чтобы бороться со здоровенным мужиком, закованным в тяжелые латы, На одну руку положит, второй придавит, и дело с концом. Мне даже охнуть не удалось, когда одним тычком он откинул меня в сторону. Я покатилась, нелепо путаясь в подолье и ободрав о мелкий красный гравий арены не только ладони, но и щеку. Кожу обожгло болью, и по шее потекло что-то горячее. Это были такие мелочи по сравнению с тем, что воин надвигался на меня. На Кириана он внимания не обращал, посчитав, что поверженный Саурец уже ни на что не способен. Зато я ему была крайне интересна. Я пятилась от него, уползала, толкаясь локтями и пятками, попутно пытаясь нащупать хоть что-нибудь, что могло мне помочь. Вход, все шло. Камень, попавший под дрожавшие пальцы, сапог, скованный подошвой слетевшие с ноги одного из противников Кириана, чей-то шлем с яркой кисточкой на макушке. Я швыряла все в надежде, что это хоть как-то замедлят надвигающегося великана, но тот лишь лениво отмахивался от моих снарядов и продолжал приближаться с ничего не значащей равнодушной ухмылкой. Перевернувшись к нему спиной, я вскочила на четвереньки и, пробежав по собачьей десяток метров, выпрямилась. Он по-прежнему ухмылялся, а за его спиной мак, растягивая между ладоней огненную спираль, подходил к Киру. — Поднимайся! — выкрикнула я, но мой голос потонул в рокоте толпы. Я бросилась к нему, но воин встал на моем пути. Я влево, он влево, я вправо, он вправо. Играл на потеху смотрящим, забавлялся, словно кот, которому дали поиграть с беспомощным цыпленком. «Вставай! Снова крикнула я. «Чужеземный выкормыш не слышит тебя, детка!» Пророкотал воин. Он проиграл. Отныне его учесть радовать червей в выгребной яме. Я упрямо затрясла головой и снова закричала. «Кириан! Хватит вережать! Саурская подстилка!» Он замахнулся, а я проскочила у него под рукой и, прихватив в земле еще один камень, швырнула его в мужа. «Вставай немедленно, или так и будешь лежать, пока меня убивают!» Марьева над драконом, невидимая для всех, кроме меня, становилась все ярче. Линии жизни набирали силу, пронзая человеческое тело и напитывая его драконьей мощью. «Давай же, Кир, давай!» Удар в плечо настиг меня внезапно. От испуга я не почувствовала боли, но левая рука повисла безвольной плетью вдоль тела. «Ручка, раз!» — равнодушно сказала бесчувственное чудовище, потешаясь над моей слабостью. Тебя не учили, что девочек нельзя обижать, прохрипела я, придерживая покалеченную руку здоровой. Половина тела будто онемела. Я попятилась, неуклюже запнулась за свою собственную ногу и чуть не упала. На службе нет разницы между девочками и мальчиками. Я выполняю только приказы. Если мне скажут посадить тебя на кол, не сомневайся, посажу и проверну столько раз, чтобы резьбу нарезать. Насчет резьбы это он, конечно, зря. Грязные слова не понравились ни мне, ни дракону. За долю секунды Марьева превратилась в бешеное пламя, и на месте окровавленного Кириана появился огромный ящер. Правой лапой он наступил на опешившего мага, словно тот был букашкой. А потом, с громким хрусть, драконьи челюсти перекусили закованного в латы воина. Лязгнул металл, зашелся и тут же угас предсмертный хрип. Дракон мотнул головой, откидывая окровавленные останки — Мазнул лапой по земле, счищая ошметки огненного мага и оставляя глубокие борозды от когтей. Потом по-звериному тряхнул шеей, так что заскрежетал костяной гребень, идущий от макушки и до самого хвоста, и обратил на меня взгляд своих полыхающих глаз. Успел! Я успела! Мы успели! Сердце зашлось от радости. Я благотово броситься к нему на шею, но вместо этого, аккуратно коснувшись, Шершавого чешуйчатого носа прошептала: "Идем домой". Внутри дракона что-то одобряюще пророкотало. Он фыркнул, выпуская клубы темного дыма и качнул коричневыми крыльями, разминая их после долгого простоя. Только отпускать нас никто не собирался. Высоко над землей плынуло малиново-красным и синим, будто взорвался пакет с красками, и на ареной неспешно опустился защитный купол. Не так быстро, саориц Голос распорядителя боев, многократно усиленный магическим артефактом, разнесся над испуганно притихшими зрителями. Шутка ли? Дракон в калерии. Такого не было уже сотни лет. Ты победил девятнадцать воинов. По законам вызова остался еще один. После этих слов круглые ворота в дальней стене начали медленно расползаться, и из темного проёма появилась фигура. Я сначала не могла разобрать, кто это, но, присмотревшись, поняла, что к нам шел магистр Жанис.